Пока происходили все эти события, миссис Лэмл неожиданно открыла, что в Белли есть обаяние. И настолько притягательное, что она ему не может противиться. Лэмли, впервые представленные Бофином этим милым венерингом, бывали у Бофинов на парадных приемах, и до сих пор миссис Лэмл ничего особенного в Белли не замечала. А тут вдруг сразу же сделала такое открытие. Так говорила она, обращаясь к миссис Бофин. «Это просто что-то необыкновенное. Я до глупости чувствительна ко всякой красоте. Но это не совсем то. Я никогда не могла устоять перед такими изящными манерами. Но это не то. Тут что-то гораздо сильнее, и просто даже не подберешь слов. До такой неописуемой степени меня пленила эта очаровательная девушка». «Очаровательная девушка» Услышав все это в передаче миссис Бофин, которая гордилась красотой Беллы и готова была на что угодно, лишь бы доставить ей удовольствие, естественно, нашла, что миссис Лэмл женщина проницательная и со вкусом. В ответ на такие чувства она стала очень любезна с миссис Лэммл и дала ей возможность ближе с собой познакомиться. Восхищение со стороны Беллы было всегда более сдержанным, чем у восторженной Софронии. Но, как бы то ни было, теперь они так часто виделись, что вместо миссис Бофин место в карете Бофинов заняла миссис Лэмл. На что добрая душа миссис Бофин, нисколько не завидая предпочтению, замечала кротко. Миссис Лэмл моложе и больше подходит для компании, да и в моде она больше смыслит. Кроме всего прочего, между Беллой Уилфер и Джорджианой Поцнеп была еще одна большая разница. Белли отнюдь не грозила опасность увлечься Альфредом Лемлом. Она его недолюбливала и не доверяла ему. В самом деле она была настолько наблюдательна и умна, что в конце концов перестала доверять и его жене. Но по своей ветрености и легкомыслию оттеснила недоверие куда-то в самый уголок своей души, и там его позабыла.